Глава четвертая. Мой дом был прекрасен. Я могла открыть распашные двери и выехать прямо на участок. Все было подогнано до миллиметра для моего удобства. Я много читала, все, что попадалось под руку, и классику, которую любила с детства, и фэнтези про попаданок, и иногда даже ужастики и детективы, смотрела кино, вела бухгалтерские книги чисто для себя. Заказывала ингредиенты и отслеживала новые тенденции в косметике. Иногда лично готовила на камеру какой-нибудь сверхдорогой скраб с жемчугом или перламутром. Иногда пудру или тени из слюды. Стоимость монтажа ролика вбивала в стоимость продукта. Наладила выпуск теней из сталька. Они были немного дешевле, и их покупали целыми палетками. Моя домработница Наташа, хохотушка и болтушка, готовила потрясающе вкусно, содержала дом в чистоте и развела целый ботанический сад. Даже когда за стеклянными дверями веранды мила метель, у меня в доме обязательно что-то цвело. Декабристые или орхидеи, цикламены и индийская азалия полыхали алым предцветником пуансетии. Я платила ей отличную зарплату и не забывала баловать подарками для детей и для нее самой. У мастерской было два входа — с улицы и из зала гостиной. Там были установлены камеры, я отслеживала с ноута весь процесс. Про камеры все знали, платила я хорошо, и хотя не сразу, но собрала команду, которая отлично работала и не пыталась воровать или халтурить. Тем более, что для себя им я разрешала покупать по очень божеской цене, даже ниже, чем у среднего мастера в интернете. За это время моя закрытая группа разрослась весьма существенно. В любом случае, в цену были заложены ингредиенты и зарплата, так что все были довольны. Я не на шутку увлеклась ирландскими кружевами. Начинала с маленьких компактных брошей. Навязала их разных, чуть не полсотни, набила руку и замахнулась на платье. Мучилась я с ним долго, часть пришлось переделать. Размер я выбрала универсальный от 42 до 46 -го. А связав, поняла, что я это не надену, мне просто некуда. А вышло оно необыкновенной красоты. Долго думала, нашла в интернете фотографа, договорилась, что модель он привезет с собой, а лучше двух с разными фигурами. Стоимость съемки я вбила в стоимость платья и цену поставила, не стесняясь. Это действительно очень трудоемкая работа. Платье выставила в своей группе, написала, что привезли для меня из лондонского бутика. Ручная работа, но мне не подошел цвет. В группе я ни с кем не вступала в личную переписку. Думаю, если бы они узнали, что я коллега, группа бы рассыпалась в тот же день. Пост с фотографиями платья провисел два дня. Цена была лихая. На второй день к вечеру оно нашло своего покупателя. Все, просто все у меня было в шоколаде, кроме одного. Ходить я никогда не буду. Иногда я тихо выла по ночам в подушку. Тридцатый день рождения я отмечала, как обычно, в одиночестве. Выпила почти пол бутылки курвуазия и поехала спать. Слёзы текли сами собой, я даже не стирала их, а просто размазывала по лицу. На окне в комнате сидел ангел. Нормальный обычный ангел, все как положено, белая хламида, крылья горбом за спиной и светящийся круг над золотыми кудрями. Первая мысль была «Допилась, да голубушка!». Но я редко пила спиртное, просто не чувствовала тяги, а ангел был слишком реален. Поэтому я подумала и сиплым голосом сказала «Ну, привет!».